Глава двадцать восьмая Знаете, это чувство, когда наступила чёрная полоса в жизни, и всё никак не хочет заканчиваться. Будто фортуна разом отвернулась от тебя и решила больше никогда не возвращаться. Лишь и безнадёжность сопровождают тебя на этом пути. Вот примерно такое ощущение у меня было, когда под самый вечер пришли новости. Тонг без стука вломился в мой кабинет, тяжело дыша. Уже по выражению его лица я понял, что всё очень плохо. «У нас проблемы!» Отдышавшись, поднял он на меня взгляд. «Это я уже понял. Что случилось?» Мне оставалось лишь недовольно помощица. «Караван, который мы экстренно отправили вместе с Чарли, когда его освободили!» Резко замолчал Тонг, но нашёл в себе силы продолжить. «Уничтожен! Полностью!» «Не пощадили никого, даже лошадей! Товар тоже не взяли!» Это отчетливое послание. И ведь все произошло буквально под стенами столицы. Они только вошли в ближайший лес, где все и случилось. «Дьявол!» — выругался я. И стоявший на столе стакан с водой тут же улетел в стену, разбившись на мелкие частицы. «Кто? Известно?» Расследование только началось. Но никаких записок или чего-то прочего не было. Вот только было видно, что обработала весьма сильный маг воды. Наши люди ничего не могли ему противопоставить. «Такие люди обычно не выходят на большую дорогу, значит, что-то личное». Был лишь один кандидат, подходящий под описание. Сильный маг воды, что решил просто уничтожить мой караван. Даже не ограбить, а оставить послание. Других вариантов просто не было. Ну или это одно огромное совпадение, в чём я сильно сомневаюсь. «Ясно. Всё-таки это тот Мэтс», — скривился я, обдумывая произошедшее. «Больше никого не выпускай за ворота». Всех наших людей в офис. Всю охрану тоже сюда. И ещё. Отзови наших людей со склада за воротами города. Если на него решат напасть, то ничего сделать не смогут, только зря погибнут. Плевать на товар. Но если наши люди начнут умирать, то работники очень быстро начнут разбегаться. И не будет уже никакой золотой молнии. Без людей нет и компании. А деньги... Мы ещё вернём в сторице, и уж поверь мне. Принял. Загорелись его глаза фанатичным светом. Меня можете не искать. Надо навести ответный визит вежливости, да такое, чтобы его увидел весь город. Пусть знает, что никто не смеет трогать моих людей. Но, господин...» «Молчи», — я решил. «Этого достаточно. И не волнуйся, умирать я точно не собираюсь, а вот кто-то другой сегодня может и повстречаться с Хель». На этом я быстро покинул кабинет, как и сам офис. Напряжённые лица людей по пути дали понять, что они уже в курсе обо всём. И это не прибавляло им радости. Они были напуганы, это проблема. Но ничего, главное пережить сегодняшнюю ночь, а дальше всё наладится. Око за око, зуб за зуб. Одно из старейших правил мира, которого я и придерживался. Так что не прошло и получаса, как я уже стоял возле знакомого мне здания у самой крепостной стены. Мне делать особо ничего не пришлось. Лишь мною залезть внутрь, дарь создать несколько шариков по разным углам здания, Они будто специально ждали своего часа в пространственном кольце. А ведь купил я их уже давно, на всякий случай. Люди внутри уже не спали. Но это было неважно. Они выбрали свою судьбу, когда стали работать на моего врага. Сомневаюсь, что невинные люди стали бы работать на контрабандистов, связанных с допингом. Они знать об этом они не могли. Ни за что в жизни в подобное не поверю. И не важно, сколько за это платили. Связаться с этой дрянью — это однозначно смертный приговор для обычных людей. После выполнения плана тут же забрался на крышу здания через дорогу и уселся там, наблюдая за целью. Пять, четыре, три, два, один. Глухой хлопок, и всё здание резко вспыхивает огнём, словно огромный костёр охватил весь дом. Огромный факел осветил всю улицу. Даже слишком большой огонь получился. На подобное я не рассчитывал. Неужели допинг так хорошо горит? А может, там был какой-то склад спирта или чего-то подобного? Хотя я ничего такого и не видел, но точно нельзя сказать, что было спрятано в тайниках. Всё же тут хранилась контрабанда. Обязательно должны быть тайники. Просто на их поиск у меня не было времени. Впрочем, неважно. Мне оставалось лишь наслаждаться видом отсвешившейся мести. Я думал об этом варианте раньше, когда только посетил этот склад. Вот только было слишком рано провоцировать столь острый конфликт. Это было ошибочным решением, приведшим к моим потерям. Может, сделаю я всё сразу, и это отвлекло бы мага, и ничего бы этого не произошло. Но что сейчас говорить о несбывшемся? С тем же успехом он мог напасть сразу на офис, принеся ещё больше смертей. Такое нельзя, правда, угадать. Особенно, когда имеешь дело с психами. А он казался мне именно таким. Ну или, как минимум, излишне фанатичным человеком, что почти то же самое». Раздались крики, проходивших рядом людей. Народ прибывал, но не осмеливался приближаться к горящему зданию. К счастью, соседи располагались не вплотную, так что огонь не успел перекинуться на них. Не прошло и пяти минут, как появились пожарные, а оперативно работают маги воды и земли низких рангов. Сработали они прекрасно и очень профессионально. Тут же земляными стеллами, изолировали здание от других, не давая огню и шанса перекинуться дальше, и начали тушение. Вот только шансов спасти этот склад уже не было. Одни из простейших поделок для начинающего артефактора. В шаре находился особый, легковоспламеняющийся порошок, а небольшая деревяшка, прикреплённая к шару, отвечала за поджог и таймер. Так просто, но сколь же эффективно. Маг подобную легко деактивирует, но для уничтожения незащищённых зданий самое оно. Разве что сам порошок весьма сложен в изготовлении и, соответственно, дорог. Но ради подобного зрелища было совсем не жалко. «Ты! Это ты!» — раздался злостный выкрик, отзабрашиваясь на столбе воды на крышу человека. «Я ждал тебя. Оперативно!» — ухмыльнулся я. «Ты в рот. Что ты сделал с нашим складом? Там же... Даже не представляешь, что наделал. Да тебя за это убить мало!» — скрипнул он зубами. «А ты чего ждал? Что я просто проглочу твою выходку? Зря напал на моих людей, ой, зря. Теперь ваш склад уничтожен зуб за зуб. Это тебе за крован. А следующим следующем умрёшь ты!» Это будет за моих людей. Став повернулся в его сторону. Ах ты! Хотел было выпустить меня за клянание, но сдержался. Что, боишься привлечь стражу? Ехидно усмехнулся я. Но «Ну, тогда пойдем, выйдем из города, поговорим. Тут же спрыгнул со здания и направился к ближайшим воротам. Он последовал за мной, а вот выйти из города оказалось на удивление просто. Возле ворот уже было немало людей, что увидев вспышку и дым поблизости. Решили покинуть город на всякий случай, оказавшись подальше от пожара. Мало ли что там творится. А уж если это разборки магов, что иногда встречаются, то лучше убраться от этого места как можно дальше. Так что в этой толпе на нас никто не обратил внимания. Ну а выйдя наружу, я резко ускорился, и лишь едва заметный отблеск чёрной молнии сверкнул возле ног. Этот рот, ожидая, рванул за мной. Остановился я только когда ступил на опалённую огнём землю. — Да, наша тренировочная площадка. Отличное место отдали от города, чтобы расправиться с одним уродом. — Что, больше не будешь убегать? — Оскалился он, остановившись следом за мной. — От тебя? <пух> — Просто не хотел, чтобы нас заметили. Со стражей решить проблемы сложнее, чем с тобой. — Ах, ты самоуверенный мальчишка! — подошёл он ближе, ступив на опалённую землю. — Неужели думаешь, что весь мир лежит у твоих ног, и стоит только пожелать, как враг умрёт? «Ты на два ранга слабее меня. И на что только рассчитываешь. Я ж было подумал, ты наёмника, какого нанял и привёл меня в это место для того, чтобы он меня убил. Да нет, я никого не чувствую. Мы тут одни». «Разве я не сказал ранее, что сам тебя убью?» «Да, моё упущение». «Всё же ты идиот. Видимо, первое впечатление было ошибочным. Думал, раз смог так неплохо подняться, то окажешься умным парнем», — поморщился Мак. Эй, ты мог неплохо так разбогатеть, если бы работал с нами. Не говоря уже о связях. Даже представить не можешь, кто за мной стоит. Господин Великий Маг! «И кто же этот твой господин?» — заинтересованно уточнил я. «Тебе не нужно этого знать. Всё равно ты уже живой труп», — отмахнулся он. «У тебя был шанс, но ты его потерял». Печально. Думал сыграть на его эмоциях и узнать побольше о его хозяине не получилось. «Ну и ладно». После смерти магистра всё равно больше он не решится ко мне лезть. Это ведь невозможно, чтобы подмастерье убил кого-то на два ранга выше. Вывод напрашивается сам собой. За мной кто-то стоит. И пока это не выяснится, лучше не лезть. Я лишь печально вздохнул и тут же атаковал простейшими молниями, прощупывая его оборону. Ожидаемо он защитился водной стеной, созданной за пару мгновений. Хорош. Вот только вода не лучшая стихия против молнии что немного нивелирует нашу разницу в рангах. Ещё несколько простейших атак, направленных с разных сторон, не принесли результата. Но я понял, как он использует свои щиты, и это уже неплохо. Достаю из пространственного кольца Глефу и напитываю её лезвие маной молнии. Сейчас самое время использовать все свои силы. Выстремляюсь на полной скорости к противнику, атакую прямым ударом. Глефа, окутанная чёрными молниями, пробивает водяную стену и задевает тело. Увы, реакция у него неплохая, успел уклониться. Но тонкая рана на боку осталась, первая кровь пролилась. И тут же мне пришлось резко разорвать дистанцию. Это лучшая идея, когда на тебя движется целая миниатюрная цунами в пару метров высотой. Благо, ширина не особо большой, так что удалось выйти из-под траектории атаки. Следом пришлось уклоняться от множества мелких водных резаков. Парочку даже заблокировал, не успевая уклониться. Скорость его заклинаний не сильно уступает моей. Вот что значит разрыв в ранге, да и сила его была выше моей. Проще было уклоняться, чем отбивать щитами. Уж слишком затратно для меня. Ход пошли электрические звери, и рисунок боя изменился. Часть из них я выпускал с некоторой задержкой, так что пока одна такая чёрная электрическая жабка неспешно прыгает с одной стороны, я успеваю обогнуть фигуру противника и атаковать скоростной змеёй с другой. В итоге две атаки достигают цели почти синхронно. Чтобы защититься от них, ему пришлось закуцаться в сплошной водяной кокон. Это он зря, нельзя блокировать тебе возможность манёвра. Именно это я и доказал ему, тут же выпустив огромную, максимально мощную молнию, почти пробившую его защиту. А ведь это ещё не конец. Следующая моя атака пришлась сразу с трёх сторон. Также использую три разных заклинания с различными скоростями. Увы, на четыре мне уже не хватает времени, чтобы так быстро обогнуть его до того, как первая атака достигнет цели. Может, когда-нибудь в будущем, но пока я ещё слишком медленный. Заклинания летели одно за другим. Воздух уже дрожал от наплывов его молний, а повышенная влажность лишь осложняла положение. Впрочем, последняя помогала не только моему противнику, но и мне. Говорил же, что вода не лучший противник против молнии. Он только усиливал меня благодаря повышенной влажности воздуха. Молнии стали ещё быстрее, хотя казалось бы, куда больше. Ты достал меня, сопляк, вдруг закричал маг, когда очередная молния краем задела его полив кожу. В тот же миг И его водяной кокон стал отращивать нечто вроде щупалец, образовавшихся со всех сторон. Он стал отдалённо напоминать какого-то странного огромного осьминога. Теперь Мэтс не был столь беззащитен. Вот только ими он не атаковал, скорее пытался сдержать. И это проблемно. С ближней дистанции атаковать стало практически невозможно. С дальней же... Честно скажу, моих сил было недостаточно, чтобы пробить его защиту. Видно было, что он привык так сражаться, а значит, надо менять план. «Ну? И чего ж ты стоишь? Неужели настолько боишься меня, что сразу же спрятался за защитой? Да ещё и такой противный. Фу! Блевать тянет от этого зрелища. Уверен, девушки от тебя бегут со страшной силой», — рассмеялся я, состроив как можно более наглое выражение лица. «Или ты уже понял, что тебе не победить, и именно поэтому решил спрятаться?» «Я вырву твой поганый язык собственными руками», — Разъярился он, тут же выпустив всю созданную воду в виде одной большой волны. Ирванул следом за ней в ближний бой. Мне еле удалось уклониться от этой атаки, и то только потому, что я ждал нечто подобное. Теоретически, можно было попробовать разрезать своей молнией волну, но вот на практике не уверен. Такие эксперименты лучше оставить на более спокойное время. Посреди битвы им нет места. Враг использовал нечто вроде водяных клинков на своих руках, пытаясь пробить ими меня насквозь, и у него это почти получилось. Несколько довольно неприятных порезов украсили мое тело, Хорошо хоть лицо удалось сберечь. Уж больно, маниакально гад церился именно в мою раздражающую ухмылку. Это он зря. В бою вообще не стоит полагаться на эмоции, тем более поддаваться на провокации. Продолжен бой в привычном для себя стиле, и у него были все шансы меня победить. Или же заставить отступить, что более вероятно. Все же у столь стационарной тактики есть свои недостатки. Он это тоже понимал, и поэтому не хотел дать мне возможность сбежать. Его ошибка. Вообще, сражаться со мной в ближнем бою не стоило, и дело даже не в том, что я сильнее его в этом плане, и даже не в длине оружия, где у меня преимущество. Нет, он ошибся гораздо раньше, когда решил отправиться вслед за мной, а не попытаться убить на месте. Я ведь не зря выбрал именно эту поляну. Я провел на ней уже десятки битв и знаю эту местность практически наизусть. Отступаю немного влево, делая вид, что испугался его атаки. Радостная ухмылка озарила лицо мага, и он стремился вслед за мной, чтобы в следующем мгновении не непонимающе упасть вперёд. Маленькая ямка, что он не заметил в темноте, стала решающей. Выставляя глефу вперёд и одним максимально быстрым ударом пронзая его сердце. Была попытка создать защиту, но её оказалось недостаточно. Тонкая плёнка воды была пробита. Магистр неверяще смотрел на меня. Это ведь невозможно, чтобы маг слабее его победил. Ещё пара движений и резким ударом срезаю его голову с плеч на всякий случай, чтобы уж точно убедиться, что он мертв. Уж больно маги с живучей твари. Да, одна маленькая ошибка и незнание местности решили исход сражения. Нельзя полагаться только на свой ранг. Даже у крестьянина без магии есть шанс убить бессмертного, если тот будет небрежен. Да, практически нереальный, но есть. Я облегченно плюхаюсь на землю, весело рассмеявшись. Да, я сделал это. Победил противника, что был изначально сильнее меня и неважно как, но получилось, более того, я отомстил. Говорят, что месть не приносит облегчения, а лишь образует пустоту в душе. Так вот, это все чушь полнейшая. Сейчас я был счастлив. Да, это была месть за моих сотрудников, с которыми я был знаком не так давно, да все же. Возможно, будь тут что-то более личное, и все было бы по-другому, но я был счастлив. Вот именно для этого мне нужна сила, чтобы никто не смел покушаться на то, что принадлежит мне. Вдруг из темноты ночи стали доноситься резкие хлопки, заставившие меня резко подхватить Глефу и вскочить со своего места. «Дьявол! Новый враг!»